Часть вторая. Позавчера. Глава первая. В которой сначала охотимся мы, а потом на нас. Пульсация аварийных огней продолжала нагнетать тревогу. «А, -а приземлиться мы сможем?» — как бы незначать поинтересовался Стас. «Похоже», — не очень-то определенно ответил Шидло. А потом прибавил еще менее утешительное. «Попробуем». «Может, не будем тогда спешить?» — предложил я. «Разберемся сначала получше». Шидло напыжился и глянул на меня с нескрываемым презрением. «Человек, тебя спасает лишь возраст. Впредь же помни, сфинксы не нуждаются в советах двуногих». И вдруг, сразу по окончанию этой тирады, со дрожженными... «Ау!» Треснул лапой по приборному щитку. Прямо как я когда-то. Красный свет мигать перестал. «Наладил?» — обрадовался Стас. «Нет», — признался Шидло. «Сломал аварийную сигнализацию а Удовлетворенно потянул Стас. Как ни странно, но и меня эта новая поломка почему-то успокоила. Без трёжного мигания было не так страшно. «Ладно», — сказал Шидло. «Будем садиться. Там все починю. Возможно». И взялся за управление. Со свистом и подозрительным ним Хроноскав ворвался в верхние слои атмосферы. Теперь стало ясно, где верх, а где низ. Низ там, куда мы падаем. «Костя», — спросил Стас по-русски, — «А ты в Бога совсем-совсем не веришь?» «Отстань, без тебя тошно!» Меня и вправду тошнило, и уши закладывало. «А я это, все-таки, проворотал Стас, и принялся неумело креститься». «Бестолку охладил его пыл. Ты же не крещеный!» «Не подумал», — согласился он, и прекратил синять себя крестным знамением. «Слушай, а у египтян было крещение?» «Он они же не христиане!» «Тогда, может, это поможет?» — предложил он и затянул хвалебную песню Осирису. «При чем здесь Асирис? А, -а, «А я богов больше не знаю». хронска врезался в облака и через мгновение вынырнул под ними. При всей абсурдности стасовых религиозных метаний, я принялся подтягивать хвалебную песню. «Не скулите, котята!» – бросил Шидло почти ласково. «Все в порядке! Выпускаю парашют. парашют!» Выдавливая из моих легких воздух, на грудь навалился груз. Но не успела как следует выпучить глаза... Как тяжесть исчезла, и я почувствовал, что мы уже не падаем, а плавно опускаемся. И все же меня слегка контузило, застилавшая глаза розовая пелена не позволяла рассмотреть что-нибудь через иллюминаторы. «Удача!» – заявил Шидло. «Мы падаем. падаем в реку!» «Нифига себе удача!» – скричал Стас. «Я же плавать не умею!» а «Говорил, что уже умеешь», – уличил я его. «Умею, но не очень. В большой ванне умею, как смоленин». «Плавать не придется!» – успокоил Шидло. Хранскав не тонет и не пропускает воду, зато посадка будет мягкой. «Да?» – недоверчиво проворачивал Стас. «И что, мы по течению прямо в океан поплывем, а потом что?» «Глупый детеныш!» – усмехнулся Шидло. «Инженеры Венеры предусмотрительные!» «Ты, Сфинкс!» – вдруг угрожающе сказал Стас, так, словно Сфинкс было ругательным словом и приблизил сердитую пухлую физиономию к самому лицу Шидлы. «Если ты еще раз назовешь меня или его, — он указал пальцем в мою сторону, — глупым, мы своим потомкам оставим легенду, что на Венере живут разумные слоны, вот с таким хоботом!» Он развел руки и показал размер. «Понял?» «Фрустрация порождает агрессию, — как-то сказал папа. Это из психологии. А фрустрация — это когда все плохо, как сейчас». Шидло выдержал мрачную паузу, потом заявил. «Бесполезно. Не выйдет. Я уже существую». «Существуешь», – согласился Стас с недоброй ухмылкой. «Пока! А будешь обзываться, будет слон существовать!» Он скорчил противную рожу и сначала сделал движение, словно вытягивает себе нос, затем приставил ладони к ушам и похлопал ими по щекам. «Ясно?» «Ладно», – со вздохом сказал Свинс. «Я больше не буду. Это была победа человека. Но насладиться ею в полном мире нам не позволил удар капсулы в воду. Меня выкинуло из кресла, выдрав с мясом в конце ремней безопасности. Видимо, капсула пару раз кувыркнулась в воде, потому что мы трое, всыпившись в клубок, дважды оказывались то на потолке, то на полу. Удивительно, но никто ничего не сломал, и мы со Стасом отделались только ушибами. Наверное, от того, что рубка хроноскафа все же очень маленькая. И от того, что Шидло сгреб нас и крепко прижал лапами к брюху. «С приземлением!» — проворчал Стас, гордо высвобождаясь из объятий с финской, тряся башкой. Точнее, с приводнением. «С приводнением! Хорошо, что в конечном счете капсула остановилась потолком вверх. Шидло, как ни в чем не бывало, улегся между нашими креслами перед пультом и, пустив реактивные двигатели на малый ход, подогнал капсулу почти к самой земле. Крышка откинулась. Мы высунули голову наружу. От зеленого, буйно поросшего тропической растительностью берега, нас отделяло еще метр четыре. Находящаяся над водой часть хроноскафа и окружавшие ее крокодилы сверху наверное, выглядели как втулка и спицы в велосипедном колесе. Нет, в мотоциклетном. Там спицы плотнее набиты. И их в мутно-зеленой прибрежной воде становилось все больше. Это очень кстати, заявил Шидло, спустился обратно в капсулу и вернулся с муми бластером в лапе. Минут 15 он со скервинением превращал крокодила в неподвижные болотно-коричневые бревна. Вскоре между капсулой и покрытым красноватым илом краем сухой земли образовался надежный мост, точнее даже настил из-за деревеневших рептилий. Но идти по нему было все таки боязно. При каждом шаге казалось, что именно этот хищник очнётся и обкусает нам жутко пилообразной пастью лишние, по его мнению, конечности. Но все обошлось. Шидло, двигаясь к берегу, тянул за собой тонкий металлический трос. Выбывшись, он обвязал им ствол ближайшей пальмы, защелкнул карабин и повернул рукоятку на нем. На борту хроноскафа натужно взвыл движок, и капсула стала быстро подтягиваться к берегу. «Зря все всё-таки наорал на него», — сказал я Стасу. «Что не говори, инженеры у них классные!» «Ага!» — делал наусхитился Стас. «Ребёдку придумали!» И глянул на меня презрительно. Оставляя широкую борозду в почве, капсула уже ползла по берегу. По Оротом рукоятки Шидло остановил ее. Астас Стас нахмурился и тут только ответил мне всерьез: «Ничего не за я, Мало ли что инженеры. Обзываться я ему все равно не позволю». «А он, между прочим, хоть типа неприятный, а вот спас же нас обоих». «Нужен ты ему!» — скривился Стас. Ему потомок наш нужен, который сфинкса изобретет. Да еще петлю мне замкнуть надо. А так стал бы он с нами возиться. Возразить было нечего, но все-таки шидло вызывало мне не только отрицательные чувства. Он временем с инструментами в руках уже колдовал возле хроноскафа. Мы наконец-то огляделись и прошли несколько шагов вглубь зарослей. Пальмы, тростник, похожий на акацию кустарник, разноцветные птицы, бабочки. «А как ты думаешь, где мы все-таки, а?» – спросил Стас. «И в каком времени?» В том-то и дело, что мы не знаем ни того, ни другого. Если бы знали, что мы, например, в Западной Сибири, то было бы ясно, что попали в доисторическую эпоху. А так... Не, махнул рукой Стас. Если времена доисторические, то должны быть динозавры. А крокодилы наши исторические. Балбесты. Крокодилы и при динозаврах жили. Это очень даже древние животные. И чаепахи еще правильно, согласился Стас. Я не понял, при чем тут черепахи, но возражать не стал. Тем более, что он тут же вполне резонно заявил. Тогда выходит, сюда в любой момент тираннозавр выскочить может. Пойдем, ушедлый бластер возьмем. Мы вернулись к раноскафу. Починишь? Спросил Стасу сфинкса. На, ответил тот бодро. Завтра будет, как новенький. Тогда сможем узнать, в каком мы веке. «А мы уже почти вычислили», – похвастался Стас, но распространяться не стал, потому что на самом-то деле гордиться было нечем. Наличие крокодилов еще ни о чем не говорит. Поэтому он сразу сменил тему. «Дай, Бластер, мы на динозавров поохотимся!» Шидло прекратил копаться в рваной дыре в обшивке и внимательно на нас посмотрел. «Вот это правильно!» – согласился он. «Бластер возьмите, мало ли что!» И он протянул мумификатор. «Сам-то я, если понадобится, и так отобьюсь, но никакой охоты!» «Вы не должны упускать друг друга из виду. Тем более солнце уже идет к закату». «Хорошо», – неохотно согласился Стас. «Мы тут, поблизости». И все же охота получилась. И славная, и с информационной точки зрения полезная. Стоило нам вновь чуть-чуть углубиться в чащу, как из кустов вышел лохматый рогатый зверь, похожий на буйвола или зубра, и деловито двинулся прямо на нас. Глаза его были налиты кровью, и настроен он был явно недружелюбно. Я закричал «Стреляй, Стас, стреляй!» Тут пальнул. Раздался грохот, чаще осветилась молнией, и зверь, как подкошенный, рухнул в паре шагов от нас. Млекопитающее, разочарованно промолвил Стас. Костя, инозавров не будет. Я не разделял его грусти. Ну и ладно, зато будет ужин. Мы сбегали за Шидлой. Тот немного поворчал на тему изнеженности человеческой расы и неспособности хоть немного потерпеть голод. Но тушу все-таки ловко освежевал и перенес к хроноскафу. За сохранность мяса можно было не беспокоиться, после порции мумии оно просто не могло испортиться. Темнело с южной стремительностью и мы со Стасом вновь для безопасности захватив бластер, отправились на поиски хвороста. Примерно через час мы уже сидели у шикарного костра под густо усыпанным звездами небом и за обе щеки уписывались зажаренные на острых деревянных кольях душистые куски. Искры от костра начались вверх, дразняя своей красотой. отражаясь в тёмных тревожащих водах. Шидло был просто неузнаваем. Венерианская спесь слетела с него как шелуха. Подобравшись к самому огню и смачно чавкая, он улыкал как большой счастливый кот и грубоватым добродушным говором стал походить на какого-то американского раба из Тома Сойера или хижины дяди Тома. Не хватало только обращения масса. Масса, Стас? Масса, Костя? Похоже, атмосфера пикника влияла на него благотворно. Да он и сам признался. Эх, котята! На Венере-то Флоры с Фауна и вовсе нет. Я свой мир люблю, но хочется порой чего-нибудь такого. Посидеть у живого огня. Мечта любого сфинкса. Я вот хоть на земле бываю, но это тоже, знаете ли, Тараколли. каждому их логову проложена стеклопластовая дорожка. Там в Андах заповедники нет ни одного по-настоящему дикого уголка. Не умеют люди ценить своего счастья. Стас? Хоть и тоже размяк у костра, но духа противоречия напрочь не лишился. Сами виноваты, что у вас ничего нет. Кто вас просил останавливать преобразование Венеры? Это котенок политика, вздохнул Шудло. Политика, будь она проклята! Если бы мы сделали Венеру пригодной для жизни людей, они или так, или эдак, все равно бы завладели ею. Не войной, так миром. Просочились бы, в каждую щелку бы пролезли. Люди. Он вновь вздохнул. «Если бы не люди, котенок, мы давным-давно превратили бы Венеру в цветущий сад. А если бы...» «Ну что, если бы, мы так и не узнали, потому что плавно редь Шидлы прерывал пронзительный вой из чащи леса. Сфинкс резко скачил и крикнув «Я сейчас», кинулся на таинственный звук. Вернулся он минуты через три, дрожа от возбуждения. «Кошка!» Почти кричал он взволнована. Огромная черная самка, почти такая, как я. Она меня видела. Пантера, определил я. Пантера? переспросил он. Что такое пантера? Дикие звери из породы кошачьих пояснил я. А бывают еще львицы, тигрицы. Это что, тоже кошки? не веря своему ушам, уточнил сфинкс. Глаза его пылали сумасшедшим огнем. Ну, не совсем, сказал я. А что, в 25 веке их нет? Шидло уверенно помотал головой. «Мы бы знали. Есть только кошки и сфинксы. Как ты сказал, они называются?» «Пантеры, львицы, тигрицы», вмешавшись, принялся перечислять Стас с садистскими интонациями. Я «Леопардихи, гепардихи, рыс, рысихи». «У них ведь, наверное, те же хромосомы», — недослушав, заговорил Шидло, сблуждающийся онобулической улыбкой. «Мы бы, наверное, даже могли бы...» Он вдруг смутился. «Могли бы...» «Нет!» — категорически заявил Стас. «Все равно не интересно. Это как если бы человек с обезьяной. Хотя, вообще-то, может быть, это и...» «Ох, прытки же у меня братец. Откуда что берется?» «Стас!» — осадил его. «У зеленой макаки, между прочим, спит нашли». Шидло, не понимая, о чем идет речь, переводил взгляд с него на меня. Потом вдруг хитро прищурил глаза и заявил... «Все!» Хотя там пора спать!» И загнал нас в хроноскаф. Да мы и не сопротивлялись. Усталость брала свое, благо с кресла, наподобие самолетных, имели откидные спинки». Когда на рассвете мы, потягиваясь, выползли из капсулы, Шидло стременело копошился в ее внутренностях. Вид у него был не свежий, на щеке красовалась глубокая царапина. Не видя нас, он разговаривал сам с собой. Все не так просто, брат Финс, не так просто, бормотал он печально. Они большие, они красивые, но тупые. «Бывает!» — сказал Стас. Шидло вздрогнул, затравленно оглянулся на нас. «Пошли на охоту?» — торопливо сменил я тему. «На кой?» — удивился мой бестактный брат. «У нас же мясо еще на неделю». «Ну, поем фруктов насобираем». Настаивал я там финики есть, инжир. «Ну, ай да!» — согласился Стас. Шидло не возражал. Точнее, отвернувшись, излучая безмолвное смущение, он вел себя так, словно нас не существует вовсе. И мы, прихватив в качестве корзинки легкий пластиковый футляр из-под его инструментов, двинули в заросли. Финики, инжир и виноград, которые так и лезли нам в руки с первых шагов, мы поначалу клали не в футляр, а прямо в рот. Так мы углубились в заросли метров на сто, любуясь цветами, наблюдая за потешной игрой обезьян на лианах. А вот и твои подружки, ехидно сказал я Стасу. А вот твои, мстительно ответил он, кивнув на парочку неприятных животных, наверное, гиен, которые опасливо высунувшись из кустов, провожали нас трусливыми голодными взглядами. И тут я вдруг вспомнил, что на этот раз мы безоружны. Забыли. Я остановился и поделился своими опасениями с братом. Да бросать, динозавров то динозавров-то нет, возразил он. А буйволы, львы, а если люди? Какие люди? Дикая природа. И он дураше закричал. Люди! Люди! Ау! Люди не заставили себя долго ждать и вышли из-за стволов пален. Мы оторопело огляделись. Мы были окружены, и люди явно были воинами. С муглолицей, низкорослые, их худощавой, в набедренных повязках с амулетами на шеях, с темными глазами, разглядывающими нас из-под длинных, украшенных цветными перьями волос. В руках они сжимали короткие копья. «Дротики» вспомнил я название и картинку в учебнике истории. Только не мог вспомнить, в какой главе эта картинка, к какому периоду. «Наконечник-то металлический», – сказал Стас без тени страха в голосе. «Похоже, он уже потерял способность пугаться и удивляться. Значит, не дикари!» Говоря это, он протянул руку к дротику воина, стоящего буквально в двух шагах от нас. Тот дико вскрикнул, отскочил в сторону и залопотал испуганно Имазанлам! лам! Дор аоп умумун!» Имеющий белую кожу слуга черного опопа. А лопотал-то он на чистейшем древнеегипетском.